Сорок секунд, провозгласила Далила. Сейчас время в ее исчислении шло медленнее, потому что Самсон был на лопатках. Он несколько раз легнул противника, но безрезультатно, а потом пустил вход захват ногами. Это называется Джерси Флип, прием, когда борец резко выбрасывает ноги вверх и захватывает ими противника за шею. Самсон зажал хрюку ногами уши, а потом опрокинул его навзничь и сам вскочил на ноги под соответствующие комментарии Далилы. Затем последовал бросок через колено, который совершенно ошеломил Хрюка. Пятнадцать секунд объявила Далила. Сейчас ее часы снова шли быстро. Хрюк бросился на противника, как бешеный бык, и оба они опять рухнули на мат. Толпа снова разразилась криками. Слепень Уокер в полном иступлении подпрыгивал и бегал вдоль внешней стороны ринга. Так они возились некоторое время, потом Далила сказала «десять секунд». Из толпы раздались крики протеста, По поводу такого отсчета времени. Но тут Самсон ухватил хрюка за руку, заломил ее ему за спину, потом сцапал его ногу и швырнул беднягу через весь рынок за канат. Тот приземлился ног собственного папаши. «Ты проклятый мошенник, сукин сын!» – заорал слепень. Самсон с полным пониманием отнесся к этому оскорблению и сделал слепню приглашающий жест – пожаловать на ринг лично. Слепень сделал шаг вперед, а Самсон раздвинул канаты. Далила, которая, несомненно, много раз слышала подобные угрозы, тихо сказала. «На вашем месте я бы не стала этого делать. Он может покалечить, когда разозлится». К тому времени слепень уже искал подходящий предлог, чтобы не лезть на рожон. Стоя на краю ринга, глядя вниз и насмешливо улыбаясь, Самсон казался чуть не десяти футов ростом. Слепень нагнулся, осмотрел хрюка, который тер плечо и, казалось, был готов заплакать. Самсон только посмеялся им вслед, когда они пошли прочь, а затем, чтобы развлечь оставшихся, стал опять напрягать свои мышцы, обходя веселинку по периметру. Кто-то в толпе восхищенно присвистнул, а ему только того и надо было. После этого он обработал еще нескольких желающих, потом Далила заявила, что ее мужу пора ужинать, а через час они вернутся для финального представления. Было же совсем темно, все вокруг заполняли разнообразные звуки, всегда сопровождающие аттракционы и шоу. Возбужденные вопли и визг детишек, катающихся на карусели, радостные крики победителей, выигравших призы, музыка из множества динамиков, выдававших самые разнообразные мелодии, непрерывная трескотня зазывал, уговаривающих народ поактивнее расставаться с деньгами, поглядеть на самую большую в мире черепаху, выиграть еще один приз и подавляющие все остальные звуки рев на электризованной толпы. Народ у нас такой глупый, его и палкой отсюда не отгонишь, любила повторять бабка. Вокруг будок и павильонов собрались целые толпы, все пялились и орали. К аттракционам тянулись длиннющие, извивающиеся очереди. Повсюду группами бродили мексиканцы, в изумление озираясь по сторонам, но по большей части не желая расставаться со своими деньгами. Никогда не видел, чтобы в одном месте скопилось столько народу. Родителей я обнаружил возле Мейн-стрит. Они пили лимонад и наблюдали за всем этим спектаклем с безопасного расстояния. Папа и бабка уже сидели в грузовичке, готовые к отъезду, но явно желая еще задержаться. Аттракционы приезжают к нам всего раз в год. «У тебя сколько денег осталось?» – спросил отец. «Около доллара», – ответил я. «Это колесо обозрения что-то не очень безопасно выглядит», – Люк сказала мама. «Я на нем два раза прокатился, и все в порядке». Я дам тебе еще доллар, если ты больше не будешь на нем кататься. Ладно, согласен. Она вручила мне долларовую бумажку. Мы договорились, что вернусь примерно через час. Я нашел Дэуэйна, и мы решили, что пора проверить, как там это женское шоу.